Скажи, пожалуйста. Я замолкаю. Да, отзывается он. Если я разобьюсь в автомобильной катастрофе, ты заплатишь? Я хочу спросить, занимаю ли я какое-то место в его жизни, или ему всё равно, есть я или нет? В автомобильной нет. Вот если в авиакатастрофе, тогда заплачу. На идиотский вопрос мог быть только идиотский ответ. Но смысл этого ответа таков: живи свою жизнь, на меня не рассчитывай. Машина остановилась возле студии, а может, возле моего дома, не помню. Настала минута прощания. Не думай, сказала я себе, не оборачивайся. Я купила кооперативную квартиру на краю Москвы. У меня поменялся адрес, а телефон ещё не поставили. осваивалась ближняя подмосковье город наступал на маленькие деревни яблоневые сады у меня под окнами поле на котором пасётся одна корова мой маленький племянник увидев корову громко удивился это кто большая собака мой фильм закрыт с телевидения я ушла золотистая индюшатина песни под гитару Глаза, как у козла рога, низкий голос его мамы, всё остаётся в той жизни. А в этой широкое поле под окном и два автобуса до метро. Один останавливается возле дома, другой через поле. Когда я иду через поле, меня заносит ветром и снегом. Я поворачиваю спиной и пережидаю, и в такие минуты кажусь себе беглым каторжником. Однажды на автобусной остановке я встретила известного писателя. Мы были знакомы по журналу "Юность", и попросила прочитать мой новый рассказ. Я тогда вовсю писала свои рассказы и каждый раз не могла понять, что у меня получилось. И мне каждый раз была нужна оценка высокого профессионала. Профессионал согласился и позвал к себе домой вечером. Я явилась с рассказом и удивилась, почему никого нет дома. А где твоя жена, спросила я в больнице. А что с ней? В бордель делать пошла, завтра утром вернётся. Не теряя времени, он стал расстёгивать на мне кофту. Я не за этим пришла, спокойно сказала я и сделала шаг назад. Но можно совместить. Совмещать не будем, либо ты читаешь, либо я ухожу. Он понял, что пререкаться бесполезно, взял рассказ и сел за стол. Он считал, держа руку козырьком возле лба, но я видела, что он обижен и разочарован. Мой рассказ ему не нужен тысячу лет. Он просто хотел использовать пустое помещение, свободное от жены. За этим и позвал. Значит, жена там, в страданиях, в страхе, а он тут. А я где? Мне стало так пусто под ногами, как будто я нахожусь в самолёте, у которого заглох двигатель. Я ещё держусь, но сейчас полечу в бездну. Я подошла к телефону и набрала номер доработчика. Подошла жена. "Привет", сказала я. "Это я". "А куда ты делась?" заорала жена. "Мы тебя тут ищем, у всех спрашиваем. Ты что, переехала, что ли? Сейчас я его позову, он меня замучил. Найди, узнай, я у кого только не спрашивала". Жена громко заорала в глубину квартиры моё имя. Так обычно кричат: пожар или караул. Проздались торопливые шаги, в доме шёл радостный переполох. Она кричала, он бежал, что-то грохнуло, должно быть, он свалил по дороге табуретку. И его голос: "Да, ты куда пропала? Почему ты не звонила?" А я думала, может, ты не хочешь. Он смеётся. У него от нежности ломается голос, становится ещё ниже, не голос, горячая лава. Ты завтра что делаешь? А что? Приходи к часу дня. Мы тут сценарий написали вместе с сэр. Он называет имя нового соавтора. Завтра будем читать. Приходи, хорошо? Завтра я снова увижу его керамические глаза, его маму, которую невозможно не любить, их уютный дом. Главный уют от отсутствия роскоши. Я вспоминаю, у них были старые стулья, допотопные да диваны. Что же так тянуло? Талант. Там было много талантливых людей. Более того, там все были талантливы, каждый по-своему. Я любила их, а они меня. И мы как будто бежали навстречу друг другу с распахнутыми объятиями. Хорошо, сказала я, приду.